что парень пришёл с им по нраву, и его помощь всегда в своём времени. А Элла хихикала и прихорошивалась каждый раз, когда его видела. Беленда не могла его отгонить. Сид вырос и стал привлекательным молодым человеком, вежливым и чутким. Беленда верила, что благодаря усердчивости и целеустремлённости он сможет добиться всего, чего пожелает. Во время торжественной церковной службы они славили Господа, и Белинда отзывалась на молитвы сердцем и душой. Эндрю сидел между ней и миссис Симпсон. И очевидно, также наслаждался проповедью. Глаза пожилой женщины, сидевшей между двумя семьями, сияли от гордости. Она с выражением искренней благодарности пела рождественские гимны. Как вы там все поместились? спросил Эндрю Белиндо, когда они вышли из церкви и приготовились забраться в сани, чтобы поехать домой. Ох, это было довольно весело, рассмеялась Белинда. Похоже на то, как мы катались на санках, когда я училась в школе. Эндрю улыбнулся и протянул ей руку, чтобы помочь подняться. Что ж, надеюсь, никто не станет щекотать мне шею соломинкой, усмехнулся он. Тогда не садись рядом с мистером Рутгерсом, предупредила Белинда. Он может попробовать, во всяком случае, если бы у него была соломинка. О, так в вашей компании есть весельчак? Ой, у меня такое чувство, что он способен на что угодно, согласилась Белинда, хотя до сих пор он в основном расходовал свою энергию на то, чтобы дразнить мисс Миттон. А как реагирует эта бедняжка? поинтересовался Эндрю. Ну, Кэтрин Уэдиллинд, мне кажется, сначала она просто растерялась. Она нахмурилась, корчилась и старалась не попадаться ему на глаза. Наверное, она считала, что отвечать на поддразнивание ниже её достоинства. Но потом мисс Миттен расстаила. По-моему, сейчас она наслаждается вниманием. Прошло много лет с тех пор, как мужчины уделяли ей столько внимания. «Ах, слабый пол, слабый пол!» — с громким вздохом шутливо заметил Эндрю. «Какие вы чувствительные!» Они умудрились втиснуться в сани и поехали домой. Лошади шумно дышали и фыркали, вскидывая головы. Так им хотелось бежать быстрее. Мистер Рудгерс вскинул руку и прокричал. «Эге-гей, залетные!» На что миссис Митт захихикала словно школьница. Белинда быстро взглянула на Эндрю, и он подмигнул ей. Они возились как дети, смеялись, дразнили друг друга, отпускали шуточки. Интересно, соняг следующих за ними так же весело? Они вернулись в свой огонёк, порозовевшими. Старички топали ногами, мечтая о горячем чае. Чудесная служба, заметила миссис Бейли. Давно я не получала такого удовольствия. Интересно, откуда взялся этот священник? заинтересованно миссис Гиббс. Хотела бы я знать, что у него произошло, раз он никогда не улыбается. Он говорил так серьёзно. Мисс, мисс Позвала она, пытаясь привлечь внимание Белинды. «Что за горе у священника?» Девушка покачала головой. «Я не знаю», — ответила она. «А-а-а!» — переспросила миссис Гиббенс. «Не слышу!» eigene. Белинда не смогла повторить ответ. В холле было шумно. Мистер Рудгерс украдкой взялся за конец шарфа мисс Миттон, и когда она попыталась его снять, то оказалось, что это невозможно. Даже мистер Льюис рассмеялся, увидев замешательство на лице старой девы. Наконец, суета стихла, и жильцы особняка направились в северную гостиную выпить чаю. Ужин собирались подавать в 5 часов вечера. Белинда наблюдала за тем, как старички разбрелись по залу, собираясь в группки, потому что многие уже успели подружиться. Ей было приятно видеть, что они чувствуют себя, как дома. «Пойдем со мной», — сказала Белинда Эндрю и повела его в комнату для персонала рядом с кухней. «Ты тоже стала прислугой?» — поддразнил он. «Я ни капли не возражаю», — весело заметила Белинда. «Если бы ты только знал, сколько раз я завидовала тому, что они сидят вместе в этой уютной комнатке!» Они смеялись, болтали, а я в одиночестве обедала в огромной столовой, мечтая о хорошей компании. А кого ты считаешь хорошей компанией? спросил Эндрю. Друга, ответила Белинда, любого цвета, любого размера, статуса или профессии. Эндри понимающе кивнул. Я приготовлю чай, предложила Белинда, передвинь стул к камину. Это была уютная комната. Слуги проводили здесь много времени. С одной стороны, рядом с дверью на кухню, стоял большой широкий стол, за которым они обедали. С другой стороны комнаты, вокруг большого камина, расставили несколько стульев. Сегодня в нём вечно горел огонь. Эта комната была не только местом собраний, но и рабочим местом. Здесь чинили одежду. Здесь был приставлен тяжёлый утюг, а рядом с ним в будние дни на длинном узком столе складывали и рассортировывали чистое белье. — Да, если вы стены могли говорить, — сказал Эндрю, как будто самому себе, оглядываясь по сторонам, — то, наверное, время от времени они переговаривались бы друг с другом, словно те люди, которые здесь работают. — Ах, какая интересная мысль! — заметила Белинда, направляясь за подносом с чаем и печеньем. Кухарка сказала, что это всё, чтобы она может нас угостить, со смехом объяснила она, вернувшись. Она боится, что мы испортим аппетит перед праздничным пиршеством. Эндрю взглянул на накрытый стол в другом конце комнаты. Если всё будет так же вкусно, как красиво, заявил он ей, то мне бы этого совсем не хотелось. А я рассказала тебе хорошую новость, спросила Билинда. разливает чай. Мы нашли медсестру. Правда? Но как? Ну, точнее говоря, она сама нас нашла, призналась Белинде и рассказала о женщине, навестившей их вчера вечером. Значит, всё устроилось. Да, это последний вопрос, который осталось решить. Я так надеялась, что всё будет готово к Рождеству. Так и вышло. Всё готово. Просто не верится. Белинда чуть не плача покачала головой. Эндрю несколько минут молчал, попивая чай. Она чувствовала, что он смотрит на неё. "Знаешь, а ты удивительный человек", тихо сказал молодой человек. "Кто ещё, достаньте ему это прекрасное наследство, разделил бы его с другими людьми и поселил их в своём доме?" "Белинда, ты меня поражаешь". то самый бескорыстный человек, которого я когда-либо встречал. Белинда пустила глаза, увидев во взгляде Эндрю неприкрытое восхищение. Ах, прошу тебя, смущённо прошептала она. Не надо делать из меня святую. Но это правда, мягко заметил он. Я восхищаюсь тобой от всей души. Я я уверена, что тетя Вирджи рассчитывала, что я найду этому дому применение, а не буду просто жить здесь, — сбивчиво объяснила Белинда. — Да, потому что твоя тетя Вирджи хорошо изучила Белинду Дэвис, — настаивал Эндрю. Белинда слегка пожала плечами и еще раз глотнула чай. — Это мне больше всего нравится в твоей семье, — говорил Эндрю. Вы все думаете, что жизнь создана для того, чтобы делиться с другими людьми. Самоотверженность для вас так же естественна, как дыхание. Белинда задумалась о его словах. Возможно, возможно, он прав насчёт её отца и матери и даже Люка. Она часто видела, что они так поступают и считала это само собой разумеющимся. И это убедило меня в истинности христианской веры, продолжал Эйндер. Твой отец кажется мне живым, дышащим её воплощением. Глаза Белинды наполнились слезами, она думала о своей семье, о родителях, о Рождестве. Она сглотнула и заморгала, чтобы прогнать слёзы. Мне очень повезло, мягко заметила она. Я знаю. Я часто напоминаю себе об этом. Но она улыбнулась послёзы. Приятно слышать, что кто-то другой так хорошо отзывается о от твоих родителях. У двери послышался шум, и в комнату вошла Элла. "Винзор и Сид возвращаются из конюшни", сказала она. "Принеси им чай сюда, мисс. Белин таких много". "Да, Элла. И передай миссис Симпсон, чтобы она присоединилась к нам". Они собрались у открытого огня. Белинда и Эндрю больше не были наедине, но в комнате по-прежнему не смолкали разговоры и смех. Белинда наблюдала за тем, как Эндрю и Сид перебрасываются шуточками, и видела радость и гордость на лице матери. Хорошо, что я пригласила их сюда, подумала девушка. Теперь Эндри намного счастливее. Но подумав об этом, она осознала, что своими руками отправила в Бостон его семью и лишился себя единственной возможности опять увидеть Эндрю, если бы он приехал домой. Остаток дня прошёл прекрасно. Белинда прогуливалась по дому, прислушиваясь к буржуазским беседам и смехам обитателей особняка. Играли в шашки и шахматы, наслаждаясь мелодиями, которые доносились из музыкальной комнаты. Мистер 刘ис удивил всех, достав из потёртого чемодана скрип. Он стал вместе с мисс Миктан играть знакомые рождественские гимны. Получалось немного грубо, потому что его пальцы согнулись от артрита, и он иногда фальшивил. Но ему досталась благодатная публика. которая аплодировала после каждой пьесы. Белинда радовалась, что старик и его скрипка наконец обрели крышу над головой. А затем наступило время приготовленного кухаркой ужина. Гости усели с большой столовой, а персонал в особой комнате. Белинда подумала, что люди, собравшиеся вокруг огромного стола в парадной гостиной, не могли получить от еды больше в удовольствие, чем те, кто сидел в маленькой уютной комнате. Ей показалось, что когда она спокойно уселась рядом с Винзером Поттер и Кук, возникло небольшое напряжение, но оно быстро рассеялось. Напротив, смех за столом слышался всё громче. К удивлению Белинды, обнаружила, что у почтенного Виндера отличное чувство юмора. Потом они собрались вместе в главной гостиной, чтобы спеть рождественские гимны. Мисс Миттон была разочарована, что не может подыграть им на фортепиано, но не было ни малейшей возможности перенести массивный инструмент в комнату. Белинда попросила Эндрю прочитать рождественскую историю, и он сделал это с таким чувством, что у многих участников маленького собрания на глазах выступили слёзы. Сид прочитал молитву, и после этого глаза и мысли всех обратились к подаркам, которые лежали под ёлкой. Белинда радовалась, что ей в последнюю минуту удалось купить сувенир для новоприбывшей медсестры. Она попросила Эльду раздать свёртки, и девушка застенчиво обратилась к Сиду, чтобы он ей помог. Когда старики стали открывать подарки, в зале послышались восклицания и радостные вздохи. "Поздник удался", ликовала Белинда. Затем слуги собрали тарелки, чтобы вымыть, и приступили к другим обязанностям. Обитатели особняка вернулись к камину. Эндрю обернулся к Белинде. "Это самое чудесное Рождество в моей жизни", с чувством сказал он. Спасибо за приглашение. Белинда улыбнулась. Мне пора домой, должно быть, ты очень устала. Сит уже вызвался тебя отвезти, сообщила ему Белинда. А я надеялся, что мы сможем поговорить. С разочарованным видом признался Эндрю. Белинда широко открыла глаза. "О, конечно", ответила она, и её сердце затрепетало. "Схожу за пальто. А "Это удобно", Билинда с готовностью кивнула. И если она в чём-то и уверена, так это в том, что с удовольствием найдёт время для разговора с Эндрю. Эндрю помог Билинде забраться в сани. Её сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Прекрасная ночь для катания в санях. Воздух был свеж, и звёзды в небе ярко горели. Может У замечательного дня будет замечательный конец, спрашивала себя Белинда. Сидсел впереди и взял возжжи. Что ж, братец, шутливо спросил он. По каким живописным местам мы поедем? Эндрю рассмеялся и посоветовал Сиду править осторожнее. Тот добродушно махнул рукой и цокнул лошадям, а они тронулись в путь. Снег скрипел под полозьями. Белинда снова чувствовала себя молоденькой девушкой, которая ожидает вечер, полный веселья и приключений. Более того, она казалась себе более юной и легкомысленной, чем несколько лет назад. Эндрю заботливо укрыл её одеялом и предупредительно спросил: "Тепло ли ей?" Белинда подумала, что не чувствовала бы, что замерзает, даже если бы так и случилось. и она только кивнула, показывая, что все хорошо. «Сегодня был прекрасный день», — снова отметил Эндрю. «О таком Рождестве можно только мечтать». «О да, было весело, правда?» — согласилась Белинда. «Ты видела лица людей, стоявших у елки?» — спросил Эндрю. «Словно дети». «Мне кажется, для многих из них это было первое настоящее Рождество». За долгие годы, грустно сказала Белинда, некоторые жили в ужасных условиях и страдали от одиночества. Глядя на них сегодня, сложно в это поверить. Белинда вспомнила прошедший день. Да, всё было хорошо, просто идеально, решила она. Я жалею только об одном, задумчиво заметила она. Жалеешь? Эндрю подружески обнял ее за плечи и притянул к себе. — О медсестре миссис Таппер. Надо было предложить ей съездить на кладбище, на могилу мужа, ведь она так одинока. Мне кажется, я бы на ее месте. — Так ты не знала? — удивился Эндрю. Эленда быстро повернулась, чтобы посмотреть на него в лунном свете. — Виндзор отвез ее на кладбище? — объяснил Эндрю. — Эленда. Винзер Эндрикевну. А ты откуда знаешь? спросила Белинда. Мне Сид сказал. Он сам предложил её проводить, но Винзер настаивал, что прогулка по свежему воздуху пойдёт ему на пользу. Ах, где же я была? недоумевала Белинда. Ты была занята, старалась, чтобы твоя новая семья чувствовала себя как дома. Они ездили в половину четвёртого. Виленда на секунду потеряла дар речи. Старый добрый Винзер, наконец пробормотала она: "Чем больше я его узнаю, тем больше люблю и уважаю". "Да, он замечательный человек", подтвердил Эндрю. На улицах города было тихо, время от времени они проезжали дом, где веселье было в самом разгаре. Виленда рассмеялась, когда они миновали особняк из открытых окон, откуда доносилась музыка и смех. Некоторые люди изо всех сил стараются праздновать как можно дольше, заметила она. Эндрю обнял её ещё крепче. Она услышала, как он сделал глубокий вздох, и её сердце забилось быстрее. "Белинда, начал он, я бы хотел с тобой поговорить." ей показалось, что она готова взорваться от напряжения. Она боялась, что голос её не послушается, и поэтому только кивнула. Понимаешь? Мы были детьми. И жили в нашем городке. Беленда снова кивнула. И однажды я убил кролика и напугал твою лошадь. Она и всё раз кивнула. Но я мне кажется, В тот самый день я влюбился в тебя. Белинда не могла даже кивнуть. Она так мечтала, что Эндрю когда-нибудь произнесёт эти слова. А потом я узнал, что твой брат ампутировал мне руку, продолжал он. И это меня потрясло. Я так разозлился, потеряв её, что не хотел иметь с тобой ничего общего, словно ты была частично по винна в моём несчастье. Беринда почувствовала, как он еще крепче сжал ее плечи. А затем, благодаря Богу и твоему отцу, я наконец сумел разобраться в том, что произошло. Беринда выдохнула, а потом вновь втянула в себя морозный воздух. А однажды я осмелился, и я имел наглость, сказал он с легким смешком в голосе, «тебя поцеловать». Делинда ужасно покраснела. Она радовалась, что на улицах опустились сумерки. Я сделал это от чистого сердца, но теперь понимаю, что у меня не было никаких оснований, совершенно никаких оснований ожидать, что такая девушка, как ты, ответит мне взаимностью. И всё же сердцу не прикажешь. Я хотел тебя видеть, хотел приходить в гости. И сколько раз я отваживался на это, но стоило мне дойти до вашего ручья, как во мне просыпался здравый смысл, и я возвращался домой. Ах, а я не знала, шепотом заметила Белинда. Я понимал, что мне придётся уехать и стать адвокатом, прежде чем у меня появится право хотя бы попытаться тебя завоевать, продолжал Эндрю. Белинда дрожала, Но не столько от холода, сколько от волнения. Я так хотел зайти, чтобы попрощаться, попросить тебя верить, попросить ждать, но знал, что не могу на это рассчитывать. Но я, ахнул, проговорила Белинда и закусила губу, чтобы не мешать Эндрю. Он не останавливался. В тот день, когда мы встретились в офисе, я решил, что мне снится сон. Вот я стал адвокатом. А ты? А мы живём в одном городе. Словно я получил ответ на мои молитвы. Я не мог поверить, что ты не замужем. Должно быть, десятки молодых людей предлагали тебе руку и сердце. Энризо замолчал, а затем сам рассмеялся над сумбуром в выборе выражений. Я ждала тебя. Я ждала тебя. кричало сердце Белинды, хотя вслух она ничего не сказала. Теперь я это точно знаю, да и раньше я знала. Я думаю, думаю, не нужно говорить, что я всё ещё люблю тебя, нежно произнёс Эндрю, и верю, что всегда буду любить. Я всем сердцем надеялся, что в этот раз, в этот раз смогу просить тебя в взаимности. Но я наблюдал за тобой день за днём, и понял. Его голос стих, а рука снова на предгласье. Сейчас я знаю, что не могу на это надеяться. Если бы всё было по-другому. Его слова повисли в воздухе. Белинда похолодела. Нет. Нет. Уважаемые друзья, Для вас прозвучала очередная часть романа Джанет Оак Любовь приходит домой. Читает её для вас Елена Висолавускс. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.